56. До дома я добрался пешком. Было тихо, только Сэмми всхлипывал у себя в комнате. Закрывшись, я переоделся и упал на кровать. Бессознательный, чёрт в дребен, как будто он что-то знает о моих экскурсах на тёмную сторону. И сейчас мне как раз нужен такой экскурс. Без него не обойтись. потому что я не знаю, что мне делать. Я знаю, кто убийца, но откуда у меня это знание, объяснить не смогу. И даже того, как именно произошло убийство, я не сумею объяснить своему начальству. Никто из них не был здесь. Никто не встречал Вилианцев. Для них Вилианцы это редкие статьи в газетах, не более статьи, которую пропускают, не читая. Кому интересно читать о каких-то дикарях, когда знаменитости женятся и разводятся, а крупные державы готовы развязать очередную войну. Я вытащил из-под кровати чемодан, достал из него ящичек. Руки быстро и привычно готовили всё. А мысли, мысли бегали. Я, самый несчастный в мире человек, С чего бы это? Я блестящий профессионал. У меня хорошая работа, прекрасная квартира. Я женат на самой красивой в мире женщине. Да, это расследование не станет предметом моей гордости при любом исходе. Но у кого на пути не было провалов? Тем более, что и провалом всё это не назвать. Быть может, существует правильный ответ? только я не вижу пока мне нужно нырнуть глубже глубже в бессознательное к вилианцам короткий окол и дыхание замирает я успел убрать шприц закрыть ящичек потом упал жгут потом упал я на кровать он появился сразу мы вновь сидели в его хижине И смотрели друг на друга, через пляшущие в металлической чашке языки огня. Вес молчал. Что ты здесь делаешь? вздохнул я. Неужели даже здесь я не могу остаться один? Если бы ты искал одиночество, меня бы здесь не было, сказал Вес. Человек всегда обретает лишь то, чего ищет. Я ищу ответов, сказал я, пристально вглядываясь в его малоподвижное, морщинистое лицо. Значит, я здесь, чтобы их тебе дать. Я раскрыл было рот и замер, потом расхохотался. Я понятия не имел, о чём его спрашивать, и вес это прекрасно знал. Он дождался, когда иссякнет мой истерический смех, И тогда зазвучал его голос. Ты повис между двумя мирами, детектив. Миром людей и миром вилианцев. Как долго ещё ты будешь играть с ними обоими? Миры не любят, когда с ними играют. Они не расположены играть. Они расположены убить того, кто пытается. Ты о чём, шаман? Я не играю с твоим миром. Я не желаю иметь с ним ничего общего. Вес поднял руку. Пальцами он держал шприц. На кончике иглы дрожала капелька крови. Я увидел отражение огня в ней и вглядывался, заворожённый этой картиной, и сам оказался внутри этой капли и смотрел на Весса через огонь. Только всё было красным. Ты раз за разом сбегаешь от разума, детектив, потому что чувствуешь, разум не даёт и половины ответов, что терзают тебя. Ты встал на путь саморазрушения, чтобы найти ответы, но сам боишься задать даже вопросы. Капля, дрожащая на конце иглы, теперь здесь казалась чёрной, но и в ней плясал огонёк. У всего есть оборотная сторона, и оборотной стороной разума становится безумие. Вы полагаете, что сделали себя невероятно сильными, но в действительности вы стоите одной ногой на шатком табурете. Этот табурет ваш разум, а петля вокруг шеи безумие. Мы же ходим, где захотим, и смотрим на вас как на глупцов, променявших свободу на ничто. Я смотрел на каплю крови, и она постепенно заполняла всё моё сознание. Чёрная капля крови и дрожащий в ней огонёк, всё ближе, всё ярче. И вот я там. Нас окутала чернота. которую не мог разогнать даже огонь. Вес таял в этой черноте. Я не видел его вовсе, только огонь и что-то ещё, что поблескивало за ним, что-то маленькое. Я не безумен, глухо и хрипло прозвучал мой голос. Вы все безумны. Все как один придумали себе реальность и верите в неё. А когда через пелену вашей фантазии прорывается что-то, вы сходите с ума или врёте себе? Мы видим мир таким, какой он есть. Вы не видите ничего, кроме своих фантазий. Вы все играете в одну и ту же игру, и ты проиграл в ней, детектив. Забудь разум и прояви мудрость. Уйди. Ваэлла примет тебя. Если не уйдёшь, умрёшь. Ты мне угрожаешь? Наконец-то я понял. Этот крохотный отблеск, капля и отражающееся в ней пламя. Даже в этой тьме, капля и отражающееся в ней пламя. Зачем мне угрожать тебе, детектив? Ты ведь уже практически мёртв ты идёшь по пути смерти разве ты этого не видишь я ничего не вижу признался я слишком темно не иди дальше детектив иди на мой голос и ты спасёшься если я пойду перестань и долиною смертной тени Остановись, детектив. Я не знаю ничего о твоём боге, но я знаю о жизни и смерти. Не вбоюсь зла. Крохотный огонёк надвинулся на меня, вырос, и тьма вокруг стала абсолютной. Ты выбрал, детектив. Вздохнул где-то далеко голос. И я остался один. Только белый огонь горел в черноте. и меня не было а потом по газ и огонь